Глава 15. Об обязанностях, которые граф Глиана возложил в своем доме на жиль бласа. Я отправился за своими пожитками и приказал отнести их на новую квартиру. Вернувшись, я застал графа за столом в обществе нескольких сеньоров и поэта Нуньеса, который весьма непринуждённо вмешивался в разговор и позволял Лакейм себе прислуживать Я даже заметил, что каждое его слово доставляло собеседникам немалое удовольствие. Да здравствует ум! Кто им обладает, может корчить из себя, какую хочет персону. Что касается меня, то я отправился кушать со служителями, которых подчевали почти так же, как самого патрона. После обеда я удалился к себе в комнату, где принялся обдумывать свое положение. «Итак, Жильблас, — сказал я сам себе, — ты состоишь при сицилийском графе, характер коего тебе неизвестен. Судя по внешним данным, ты будешь чувствовать себя в этом доме, как рыба в воде. Но нельзя ни на что полагаться, и не следует доверять судьбе, коварство которой ты не раз испытал. К тому же, ты еще не знаешь, каким обязанностям граф собирается тебя представить. У него есть секретари и управитель. Каких же услуг он ждет от тебя? Вероятно, он хочет, чтоб ты носил кадуцей. Тем лучше. Кто состоит при знатном барине для таких надобностей, тот делает карьеру, как на курьерских. Оказывая честные услуги, идешь вперед шашком да и то не всегда достигаешь цели. В то время как я предавался этим прекрасным рассуждениям, пришел ко мне лакей и объявил, что обедавшие у нас кавалера разошлись по домам и что граф требует меня к себе. Я поспешил на графскую половину и застал своего господина лежащим на софе и собирающимся провести досуг в обществе обезьяны, которое находилось подле него. «Подойдите поближе, Жильблас», — сказал он, — «возьмите стул и слушайте, что я вам скажу». Я повиновался, а он обратился ко мне со следующей речью. Дон Фабрисио сказал, что помимо прочих качеств вы отличаетесь преданностью своим господам и исключительной честностью. Эти два достоинства побудили меня взять вас к себе. Мне нужен верный слуга, который принимал бы к сердцу мои интересы и тщательно присматривал за моим добром. «Правда, я богат». Но мои расходы каждый год значительно превышают доходы. А почему? Потому что меня обкрадывают. Меня грабят. Я живу в своем доме, как в лесу, кишащим разбойниками. У меня есть подозрение, что дворецкий управитель снюхались между собой. А этого, если не ошибаюсь, более чем достаточно, чтобы разорить меня дотла. Вы, разумеется, скажете что мне ничего не стоит прогнать их со двора если я считаю и того и другого мошенниками но где сыскать таких которые были бы выпечены из лучшего теста а потому мне остается только поручить наблюдение за ними человеку обреченному правом надзора и я выбрал вас для выполнения этой миссии если вам удастся справиться с ней то будьте уверены что вы Не испытайте неблагодарности за свою услугу. Я позабочусь о том, чтобы доставить вам в Сицилии выгодную должность. После этих слов граф отпустил меня, и в тот же вечер, в присутствии всей челяди, я был объявлен главным управителем всего дома. Мессинец и неаполитанец сперва Не очень обиделись, так как считали меня сговорчивым малым и надеялись, поделив со мной пирог, вести дело по-прежнему. Но на следующий день они сильно разочаровались, когда я заявил им, что не допущу никаких злоупотреблений. Я потребовал у дворецкого отчета относительно съестных припасов, проверил погреб, и приказал показать себе все, что хранилось в людской, то есть серебряную посуду и столовое белье. Затем я предложил дворецкому управителю беречь господское добро и не сорить деньгами, и закончил свое увещевание предупреждением, что осведомлю его сиятельство обо всех недобросовестных поступках, какие будут мною замечены. Но я не остановился на этом, а решил завести шпиона, чтобы выведить, нет ли между мессинцем и неаполитанцем тайного согласия. Я наметил одного поваренка, который, польстившись на мои обещания, заявил, что мне трудно было бы сыскать более подходящего человека, чтобы знать обо всем, происходящем в нашем доме, что дворецкий и управитель спелись между собой, и жгут свечу с обоих концов, что они ежедневно присваивают себе половину продуктов, покупаемых для кухни, что неаполитанец опекает дамочку, живущую напротив училища святого Фомы, а мессинец содержит другую, у поэрто дель соль, что сии господа посылают своим нимфам всякого рода провизию, что повар со своей стороны снабжает вкусными блюдами знакомую вдовушку, квартирующую по соседству, и что в награду за услуги, оказываемые им дворецкому и управителю, он пользуется наравне с ними графским погребом, и, наконец, что эти трое служителей являются виновниками бешеных расходов, уходящих на хозяйство его сиятельства. «Если вы не доверяете моим словам», добавил поваренок, то соблаговолите подойти завтра поутру около семи часов к училищу святого Фомы, и вы увидите меня нагруженным такой корзиной, что ваши сомнения превратятся в уверенность. — Так ты, значит, состоишь на посылках у этих галантных поставщиков? — спросил я. — Да. Меня посылает дворецкий, — отвечал он. — один из моих товарищей исполняет поручение правителя Донесение, как мне показалось, стоило того, чтобы его проверить. И я полюбопытствовал на следующий день отправиться в указанный час к училищу святого Фомы. Мне недолго пришлось дожидаться своего шпиона. А вскоре он явился с огромной корзиной на спине, наполненной доверху убойной, птицей и дичью. Я произвел подсчет припасов и составил на своих табличках маленький протокол, который отнес графу, сказав предварительно лошкамою, чтобы он выполнил, как обычно, свое поручение. Сицилийский вельможа, будучи весьма вспыльчив от природы, хотел было под горячую руку уволить и неаполитанцы и мессинца, но, пораздумав, удовлетворился тем, что отделался от последнего, назначив меня на его место. Таким образом, должность главного управителя была упразднена вскоре после ее учреждения, и скажу откровенно, что я нисколько о ней не сожалел. В сущности, это была должность почетного шпиона, не имевшая под собой солидной почвы, тогда как, став господином управителем, я получил в свое распоряжение денежную шкатулку, а это главное. Такой служитель всегда является первым человеком в знатном доме, и с его должностью связано столько мелких барышей, что он неизбежно должен разбогатеть, хотя бы и был честным человеком. Мой неаполитанец, далеко не исчерпавший запаса своих хитростей, приметил мою звериную бдительность. И, видя, что я всякое утро проверяю купленные припасы и веду им счет, перестал их присваивать, но продолжал ежедневно закупать точно такое же количество. Благодаря этой уловке он увеличил свои барыши от кухонных остатков, принадлежавших ему по праву, и получил возможность посылать свои крошки хотя бы вареную пищу, поскольку не мог снабжать ее сырой. Бес тешился по-прежнему, а граф не выгодал ничего от того, что обзавелся таким фениксом среди управителей. Я все же не преминул обнаружить эту новую плутню, обратив внимание на чрезмерное изобилие, царившие за нашим столом, и тут же восстановил порядок, урезав излишки каждой перемены блюд что произвел, однако, с большой осторожностью так, чтобы это не походило на скупость. Всякий сказал бы, что господствует прежняя расточительность. А между тем я, благодаря своей экономии, значительно сократил расходы. Граф именно этого и требовал. Он хотел бережливости, но и не имел желания уменьшать великолепие. Тщеславие! Побеждало в нем скопидомство. Но я не удовлетворился этим и устранил еще и другое злоупотребление. Найдя, что расходуется слишком много вина, я заподозрил и здесь какую-то плутню. Действительно, когда за столом у графа собиралось, например, 12 персон, то выпивалось 50, а иной раз и 60 бутылок. Это меня удивляло и я обратился к своему оракулу, то есть поваренку, с которым происходили у нас тайные собеседования, и который доносил мне в точности все, что говорилось и делалось на кухне, где на него не имели ни малейшего подозрения. Так он сообщил, что причиной обеспокоившего меня бедствия была новая лига, образованная дворецким, поваром и лакеями, наливавшими напитки и что эти последние уносили на кухню наполовину опорожненные бутылки, каковые затем распределялись между конфедератами. Я читал лакеев и пригрозил вышвырнуть их из дому, если что-либо подобное повторится. Этого было достаточно, чтобы вернуть их на стезю долга. Мой барин, которого я тщательно оповещал о мельчайших мероприятиях, предпринимаемых мною в его интересах, осыпал меня похвалами, а расположение его ко мне возрастало с каждым днем. Желая со своей стороны вознаградить Ложкамоя, оказавшего мне столь важные услуги, я произвел его в младшие повара. Вот какими способами честный слуга пробивает себе дорогу в богатых домах. Неаполитанец бесился от того, что я всюду ставлю ему палки в колеса, но пуще всего досадовал на меня за выговоры, которыми я награждал его всякий раз, как он отчитывался в расходах. Ибо, желая окончательно обкорнать ему когти, я не ленился посещать рынки и узнавать цены на продукты. А когда он являлся ко мне после этого со своими раздутыми щитами, то натыкался на здоровую головомойку. Я не сомневаюсь, что он проклинал меня по сто раз в день, но причина этих проклятий была столь неблаговидна, что я нисколько не опасался, чтобы небо их услышало. Не знаю, что побуждало его выносить мои преследования и не бросать своего места у сицилийского вельможи, Вероятно, несмотря ни на что, он все-таки ухитрялся набивать себе карман. Фабрисио, с которым я изредка виделся и которому рассказывал о своих дотоле да неслыханных подвигах на управительском поприще, был скорее склонен порицать, нежели одобрять мое поведение. «Дай Бог!» — сказал он мне однажды чтобы твое бескорыстие, в конце концов, получило должную награду. Но, говоря между нами, я думаю, что тебе ничего бы не сделалось, если бы ты обходился с дворецким менее круто. «Как — Как? — отвечал я. — Этот мошенник нагло ставит мне в счет десять пистолей за рыбу, которая обошлась ему не дороже четырех, а ты хочешь, чтобы я спускал ему эту плутню. «А почему бы и нет?» — спокойно возразил он. «Пусть даст тебе половину излишка, и вы будете в расчете». «Честное слово, любезный друг», — продолжал он, покачивая головой. «Не ожидал я, чтобы такой умный человек столь глупо взялся за дело. Вы — язва всякого порядочного дома, и имеете много шансов долго остаться на месте, раз вы не обдираете угря» пока он у вас в руках. Знаете, что судьба похожа на бойких и ветреных кокеток, ускользающих от тех поклонников, которые не умеют взять их с нахрапа. Я только расхохотался на эту речь Нуньеса, после чего и он последовал моему примеру, желая меня убедить, что все это было сказано в шутку. Он стыдился того, что зря подал мне дурной совет. Я же твердо решил быть всегда верным и ревностным слугой, и могу похвастаться, что не отступил от своего намерения, а благодаря своей бережливости сэкономил графу в течение четырех месяцев по крайней мере 3000 тысячи дукатов.